Глава пятая. Слова на ветер. Наступила эпоха гласных. Прежде были слышны сверчки, а еще раньше ветер в кроне деревьев. Готфрид Бен. Первичное видение. Этот сильный ветер за сто тысяч лет, превратившийся в настоящий шторм, вызванный шестью миллиардами голов, расчистил пространство для нашего индивидуального и коллективного сознания. Я приближаюсь к теме, предвосхищая неудачу. Речь о речи проблематична. Как речи высказать себя? Но ответ дается в самом вопросе, ибо речь включает в себя и слово «речь», охватывающее ее всю, а слово «предложение» обозначает все предложения, тогда как слово «слово» вмещает все слова. Таким образом, у нас создается иллюзия вербального понимания всего вербального. Есть слова, которые словно объединяют все разрывы и слияния, образующие саму речь. И один из основополагающих и важных законов человеческого языка, просочившийся в мета-язык, это язык о языке. Речь Колыбель наиболее сложного самосознания имеет понятие о себе самой. Разговаривая «я знаю, о чем говорю», «почему», «с кем», «чего хочу добиться своими словами», «осознаю, что я вообще говорю». Тут мы вступаем на шаткую почву. Давайте просто признаем, что иметь возможность говорить, обсуждать миллиарды возможностей беседы, которые ведет с собой человечество – Это все равно, как пытаться ухватить океан детским ведерком, содержимое которого само является частичкой океана. Речь производится выдыхаемым воздухом, изысканно обработанным губами, языком, небом, глоткой, действующими вместе в чудесном стремительном ансамбле для того, чтобы получились взрывные и губные, короткие и долгие, Открытые гласные и закрытые консонанты. Эти звуки объединены в бесконечно сложных фрагментах речи, в которые мы в один прекрасный момент вкладываем значение и интенцию. Повышение и понижение тона и громкости указывают на то, было ли произнесенное вопросом, пожеланием, сетованием или проклятием. спокойным или агрессивным, поощряющим или насмешливым, информативным или же вводящим в заблуждение, а также на то, что это произнесено было не только для того, чтобы быть услышанным или подслушанным. Вылетевшее из уст слова может надсмехаться над речью или пародировать само себя, противоречить собственной искренности, пользоваться ею в собственных целях. Вот каким образом воздух, являющийся нашей жизнью, формирует сознание, этой жизнью поддерживаемое. Мы уже поражались тому, как наши предки сумели постичь связь между миром внешним и миром внутренним, духом человека и природой, через пневму Бога, чья сила выражалась в ветре, колышущем деревья, заставляя леса двигаться в общем порыве, связать землю, с водой, резные перья птиц с летящими облаками и гулкими пещерами. Пневма объединяет общечеловеческое сознание, которое есть наша натура, естественный мир, преломленный нашим всеобщим пониманием, мир, разделяемый всеми людьми и индивидуальные миры, которые соотносятся с нашими личностями. Эта вторая натура особенно ярко воплощается в городах, этом переплетении голосов, каждый из которых объединяет то, что разъединено, каждый из которых занимает собственное место в безграничной цепи говорящих. Городской какофонии человек отвечает ветром, предшествовавшим человечеству, штормам, демонстрирующим равнодушие природы к ее последнему из детей, в котором и благодаря которому она познается. Словно термальные потоки, заставляющие далекие горы сотрясаться, наши мысли, выходя наружу и в воздушных парах превращаясь в слышимые, изменяют поверхность Земли с помощью того, что часто с пренебрежением называют точным словом «болтовня». Речь, оперирующая абстракциями, сообщает, какими являются вещи, и отказывает им в возможности быть теми или иными, указывает, какими они могли или должны были бы быть, и главное, утверждает, что они в принципе существуют. Это сопровождает нас с утра и до вечера, с позднего младенчества до старческого слабоумия. И когда мы не говорим вслух, мы беседуем сами с собой, ведем безмолвные мысленные диалоги. Мы убеждаем себя и отказываемся от собственных эмоций, страха, надежды, опасения. Мы даже отметаем планы поговорить. Мы инструктируем, подбадриваем и напутствуем себя. Даже разговариваем во сне, и нам снится, что разговариваем. У нас получается быть такими разговорчивыми, потому что наши рты не заняты бесконечным жеванием, охотой за пропитанием и свиванием гнезд. Есть, когда заняться художественной обработкой ветра в собственной голове. Это требует координированных действий дыхательного активатора наподобие мехов, который поставляет движущую энергию в форме потока воздуха, звукообразователя в гортане, в самом низу горла эту энергию перерабатывающего, звук моделирующего резонатора в глотке выше в горле. где формируется голос конкретного индивида, порождающего речь артикулятора в ротовой полости, во рту. Кажется, не стоит ждать такого от двухлетки, а между тем редкий ребенок в этом возрасте не умеет выражать собственные нужды, или точнее собственные желания. И ведь удивляет не то, что другие животные не разговаривают, а то, что нам-то это по плечу. И говорим мы не так уж давно, может... Тысяч сорок лет со времен кроманьонцев. Тут, кстати, тоже существует множество теорий. Некоторые ученые отодвигают появление речи на рубеж в сто тысяч лет до нашей эры. А кое-кто, но таких немало, верит в то, что слово родилось за миллион лет до нашей эры. Так что речь из числа новоприобретений. Мы понятия не имеем, как она появилась. Старейшая теория заключалась в том, что речь пришла от богов. Что еще ожидать от людей? Речь, воплощающая коллективное сознание, превосходит каждого из нас. Как заявлял социолог Эмиль Дюркгейм, мы проецируем идею общества на идею бога. Теперь предпочитают думать, будто это боги появились из языка. Сначала было слово, и слово создало Бога, который был в начале всего сущего. Мы склоняемся к натуралистическому, а не к сверхъестественному объяснению появления языка. Но и такие теории воспринимаются скорее как побасинки, в названиях которых отражается то презрение, с каковым к ним относится большинство лингвистов. Теория динь гласит, что речь – развелась из подражания звукам природы, что делает ее неприменимой к словам, обозначающей молчаливые предметы и абстрактным понятиям Такого рода ограничение еще очевиднее в теории гав-гав, согласно которой первые говорящие имитировали звуки, издаваемые животными. Мало того, ни одна из этих теорий не затрагивает непосредственно значение слов, грамматику, по законам которой они должны комбинироваться так или иначе, и тот факт, что слова могут быть произнесены на разные лады и приобрести таким образом новые значения или стать определенным видом речевой деятельности, вопросом, приказом, ругательством, приветствием и так далее. Подобного рода критика столь же актуальна на первый взгляд и для куда более перспективной идеи, будто бы речь – Произрастает из стонов удовольствия, истинаний от боли — ох-ах-теория. Из вербальной транскрипции жестов рук пока, — пока-пока. Из сопровождающих рабочий процесс песен — йо-хо-хо. И предупреждающих ворчаний ой ой ой-ёй-ёй. То, что мы вроде бы можем реконструировать переход от выхода к высказыванию сразу столькими способами — уже само по себе должно настораживать. Тем не менее, все эти теории проливают определенный свет на феномен речи. Мы видим ее по-новому, даже когда связываем с сомнительными гипотезами происхождения. По той простой причине, что мы склонны все прояснять для себя и окружающих, любое объяснение языка должно учитывать, что мы животные точные. Пристрастие к превращению выдыхаемого воздуха в звуки, с помощью которых обращаются к другим предметам, к возможностям, которые они могут или не могут для нас открыть, допускает четкое понимание себя, материального мира и других людей. Появление самосознания такого уровня и сознание предметов и других людей – это настоящая загадка. Я уже как-то высказывал предположение, что оно – появилось понимания руки в качестве приспособления и того факта, что приспособления являются протолингвистическим звеном между животным ворчанием и человеческой речью. Насколько это предположение убедительно, читатель может судить по книге, в которой я развернул свою гипотезу. Если бы речь и впрямь появилась из смеха, как предположил Роберт Провайн, мы бы полагались на два факта. Во-первых, речь — это прекрасно организованное, расчлененное, контролируемое дыхание. У смеха тоже есть свои законы, как нам теперь известно. В отличие от накатывающего волною хохот обезьяны-шимпанзе, которую щекочет, человеческий смех поделен на возгласы определенной длительности, повторяющиеся с периодичностью. Это такая... Фонология смеха — контроль в выборе звуков, практически грамматика, устанавливающая законы определенной звуковой последовательности. Те, кто склонен к хо-хо, не могут вставить «ха» или «хе». И смех, регистрирующий разницу между тем, какими вещи предстают, и тем, какими они должны быть, словно говорит «вы только посмотрите», ссылается на то, как же обстоят дела. Есть, конечно, и глубокие различия. Звуки речи принадлежат системе звуков. Фонемы обладают определенным звучанием только на фоне других фонем. смысловая единица занимает место, определенное для нее по сравнению с другими звуками, и грамматика языка — это комплекс, характеризующийся существующим набором правил. В любом случае, смеховая теория возникновения речи затрагивает в языке нечто важное, обнажающееся в нем именно благодаря недостаткам смеха. Хотя язык и можно использовать для ругательств, угроз, осуществления целого ряда речевых актов, основной целью которых является не информирование, а влияние на сознание других с помощью вербальных средств, язык по сути своей сообщает речь. что нечто наличествует. Смех также сообщает об этом наличествующем нечто, только регистрируя несоответствие между должным и фактическим. Между тем эта регистрация выражена неполно, нечто не совсем свободно от скрытого удивления, вскрика расширенных зрачков, вскинутых лап. У Гарри Ларссона, мультипликатора, есть персонаж, некий профессор Шварцкопф, Первый человек, понимающий, что же говорят собаки, переводя их речь, он обнаружил, что они только и говорят «привет, привет, привет, привет». В речи то, в чем заключается дело, или то, в чем должно быть дело, или то, в чем дело не заключается, и, следовательно, в этом-то все дело и есть, схвачено, поднято и выставлено на всеобщее обозрение. Речь – это краткое, детально продуманное, сжатое, необъятное высказывание о сущем. Фактически и потенциально существующее предстает как воплощение общих вероятностей. Конечно, говоря о сущем, мы кое-что открываем и о себе. Мы говорим, кто мы, демонстрируем себя, отдаем в пользование собственный образ – Сообщая факт, я сообщаю и то, насколько хорошо я информирован, хочу ли помочь и как отношусь к собеседнику. Каждый акт речи выражает и порождает возможность для мира или для нас самих. Говорящая, разговаривающая, шепчущаяся, кричащая, спорящая, уговаривающая, убеждающая, отчитывающая, утешающая, Льстящая голова смотрит, по меньшей мере, сразу в трех направлениях – во внешний мир, внутрь себя и на собеседника. Ораторы пользуются словами, которые принадлежат всем и каждому. Наши рты образуют звуки, которые на тысячи лет старше нас самих. Наши губы выпускают слоги, впервые получившие свое значение на других губах. Давным-давно... превратившихся в ничто. Говоря, мы выдыхаем по ту сторону нашего сознания смесь воздуха и истории, дыхания и воспоминаний. Мы разговариваем на языке, который нам не принадлежит, и все же мы делаем этот взятый напрокат язык самой точной и личной характеристикой нас самих. Из родного языка, диалекта и культуры мы... Вырабатываем собственный и диалект. такую манеру речи, которая свойственна только нам, уникальна. Выбор слов, структура предложений, наши игры с акцентами, звуками и прочее – все это делает из общего языка нашу частную собственность. В характерных проявлениях доброты и бессердечия, готовности помочь и препятствования, невежества и мудрости – печали и радости, чувствуется определенный семантический бриз, идиосинкразическая комбинация имитаций и повторений, которая делает их только нашими. А слова эти произносят голосом, свойственным исключительно нам, голосом, который располагается в самом сердце того, что значит быть человеком. Его высота и тембр Мелодика и диссонанс словно намекают на то, что же там внутри. Голосовая структура символизирует пересечение тела, двигающегося в мире по уникальной траектории и разумного сообщества, которому человек принадлежит. Железные нотки в девичьем контральта, раздражающий москитоподобный писк возмущенной к окне, слащавость и сочащаяся округлыми порциями из уст архиепископа, эти голоса демонстрируют картину тех деталей, где они рождены. И вот перед нами безграничный, бездонный океан речи, великое море «Может быть», созданных артикулированным воздухом разрастающееся пространство потенциальных возможностей, заселенное нашими вечно занятыми ртами – которым абстрактные штормы приносят радости и горе, войну и мир, просвещение и суеверие, пространство, в котором множество говорящих делают свои стежки в сложном узоре Вселенной. С помощью выдыхаемого воздуха мы высказываем предубеждения о Латвии, сами находясь при этом в Манчестере, ищем одобрение наших взглядов на политику Министерства финансов или... выбора новой рубашки, проклинаем неверность партнеров или вздыхаем обеспокоенные слухами о войне, наслаждаемся красотой лица или далекой планеты. Используя речь, наши головы, словно ткацкие челноки, ткут гигантское полотно мира не из вещей, но из фактов». При участии речи коллективный интеллект целых поколений голов может суммироваться, превращая каждое новое поколение в наследников сознания, опыта, страданий, открытий и мудрости своих предшественников. Когда всего несколько тысячелетий назад лучшие головы человечества изобрели письменность, поле возможностей расширилось далеко за границы человеческого тела, а передача накопленного отстояного в миллиардах потоков сознания от поколения к поколению превратилась в лавину. За очень короткий промежуток времени письменность стала настолько доминирующим явлением в нашей жизни, что мы практически забыли о связи между дискурсом и веющими в голове ветрами. Учеёные и лингвисты описывают чудо речи в фонологии, фонетики, фонемики, морфофонемике, синтаксисе, семантике, семантическом синтаксисе, прагматики, стилистике, социолингвистики, физике, нейрологии, социологии и антропологии, всех этих науках, совместно пытающихся ухватить суть речи в размножающихся словах, метаветрах, которые... стараются произнести непроизносимое и дать ему возможность обрести собственное значение. И все же многое из того, что говорят другие, нас утомляет. Речь скатывается до болтовни, а диалог превращается в простое вокальное состязание, в котором перехватывающего дыхание называют слушающим. Наши миллионы разветвленных восклицаний потерты временем, «Миллиарды разнообразных разговоров, которые ведут друг с другом все разрастающиеся толпы индивидов, устало затухают. Нам наскучила речь, засоренная клише и предсказуемыми ответами, условными формулировками и формальностями, фальшью и неточностями. Речь, далекая от свежести радостного воплощения». Но разговоры не прекращаются. Когда мы не беседуем друг с другом, то что-то бормочем себе под нос. Наши головы пухнут от высказанных и безмолвных мыслей. Мы проживаем свои последние болезни на словах исходим в могилу, шепчаясь со своими многочисленными «я» и теми, с кем наши бесконечные разговоры останутся навеки. В итоге мы отнюдь не находимся в большей безопасности, чем безмолвные животные». Огромный, многослойный пузырь, в котором мы живем, однажды лопнет. Пока мы держим его на плаву, и сколько знаний и невежества, сколько печали и радости переносятся потоком воздуха, заключенного в наших головах ради целей, не вполне понятных в свете органических процессов, приведших к созданию наших тел. Вот удивились бы наши легкие, узная они, Какова судьба выпускаемого ими спёртого воздуха? Второе — откровенно-философское отступление. Наслаждаться и маяться головой. Каждому, у кого хоть раз болели голова или зуб, или тому, кто ощущал тепло долгожданного солнца и гасил жажду водой со льдом, ясно, что он в некоторой степени есть собственная голова, что он должен быть ею. Такого рода опыт напоминает о невозможности перенести на других собственные переживания. Боль в зубе – это то, что мы обязаны пережить и, в некотором смысле, чем мы обязаны стать. Ну, вообще-то не совсем так. Как мы уже отмечали, мы никогда не идентифицируемся с частью своего тела, на которую направлено наше внимание – Тем не менее, обязательное внимание к боли сужает расстояние между нами и болезненным участком. Она поглощает нас, оставляя лишь немного места как для того, что не затронуто болью, так и для того, что все же является нами. И это особенно верно, когда болит голова, а не нога. Ноющий зуб куда ближе и интимнее, чем ноющий палец на ноге. Страдание находится где-то посредине, между переживанием и обладанием. Мы можем сказать, как «у меня болит зуб», так и «как больно в зубе». Поначалу страдание выглядит помехой между физической оболочкой и личностью. Я ложусь спать, надеясь, что оно пройдет, и мне не придется больше его терпеть. Если же оно не отступает, то рано или поздно перестает быть вне меня. Я сам оказываюсь вне себя». Зигмунд Фрейд ближе к концу жизни, после многолетних мучений от рака челюсти, описал себя как «островок в океане боли». «Голод и жажда, располагающиеся где-то в нашем теле, занимают промежуточную позицию между переживанием и обладанием, даже с большим противовесом. Тем интереснее, что пока типичный стоик англичанин скажет «мне хочется есть или пить», Француз произнесет «Я чувствую голод, жажду». Чем голоднее мы становимся, тем точнее выглядит английский вариант. Как заметил однажды Генри Миллер, голодающий представляет собой один большой голодный желудок. Представители обеих наций между тем солидарны в своем отношении к усталости». Вероятно, от того, что она растворена в теле и не соотносится с конкретной его частью по обе стороны Ла-Манша. Люди устают, они испытывают усталость. Ноющая глава, такая близкая интимная, это мы, а сама боль безлично. Это очевидно не только при размышлениях над ее источниками, к примеру, когда я могу обратиться к обычному процессу в своем обычном организме, вроде гниения зуба. Оно безлично и по своему содержанию. Боль вообще боль не моя, но все-таки она заполняет каждую складочку и каждый уголок моего существа, опрыскивает гербицидами мое личное, эти избранные, культивированные смыслы, расцветшие на почве моей души. И коли она ничья, а мне нужно ее пережить, коли она не является мною, но я не могу от нее избавиться, — то боль – это не просто отсутствие значения, это самое настоящее антизначение. Физическая боль одновременно интимная, чужеродная и неизбежная. Это еще и выброс относительно неизмеримого чувства в окружающий мир и в собственное сознание. Вот почему порой она кажется нам ближе, чем что-либо другое и все дальше от того, чем мы должны являться. яв антизначения сродни приземлению инопланетянина, но приземлению изнутри. Наверное, вот откуда возникла эта глубинная родственность боли. Когда я ударяюсь головой ощущение сводит меня с животным, от которого я пробудился, с ребенком, которым я когда-то был. Таким образом, страдание подчеркивает наши двойственные отношения с телом, которое не вполне мы. В любой момент оно может внести нежелательные изменения в наши планы, превратить нас в кого-то, кем мы не являемся. И это верно даже для тех частей тела, которые более других принадлежат нам, к примеру, для ртов. Вот как наше наиболее полно и последовательно воплощенное «я» может оказаться занятым чем-то, никакого отношения к нам не имеющим. Кинжалы чуждого нам надежно упрятаны в наших же собственных зубах. Даже когда мы спим в одиночестве, то разделяем ложа с потенциальным врагом. Пока мы окончательно не расстроились, давайте вспомним и о цифалических наслаждениях, удовольствия от прохладного бриза на щеках, когда гуляешь летним утром, во рту вкус изысканного деликатеса или языка любимого, Голова покоится в чьих-то ладонях. К сожалению, если сравнивать со страданием, все это такое желанное и действительно очень приятное кажется хрупким и слабым. На собственное телесное счастье мы не рассчитываем и правильно делаем».